Но доктор Кэмпбелл, вслед за ГЮИ, давал иной ответ, и работа слепого необходима в Божьем мире. Ибо Кэмпбелл, сам слепой, как и Мильтон, служил своим воспитанникам наглядным примером правдивости и жизненности своих слов. В программу обычных учебных предметов для многих школ и институтов слепых, помимо английского языка и литературы, истории и географии, впервые вводятся «Ботаника» и «Анатомия», Воспитанники института обучаются столярному ремеслу, получают отменное музыкальное образование с помощью брайлевской системы нотописи. Кстати, в Норвудском институте, в одном из первых в Англии, обучение велось по рельефно-точечной системе Луи Брайля, причём начиная со старших классов изучалась брайлевская краткопись доктора Армитаджа. А в типографии института книги печатались по Брайлю. Стоит рассказать ещё об одной особенности обучения в Норвудском королевском институте, инициатива открытия которого принадлежала доктору Томису Армитаджу. Русский поэт Василий Ерошенко, вероятно знакомый с корреспонденцией в журнале Слепец, в 1912 году с помощью Всемирной ассоциации эспирантистов отправился из Москвы в Норвудский королевский институт. Вернувшись через полгода, он рассказывал, что в Норвуде особая забота проявляется о физическом развитии воспитанников, которые систематически занимаются в специальном гимнастическом зале, оснащённом самыми совершенными спортивными снарядами и тренажёрами. Их обучают плаванию, причём некоторые из них становятся профессиональными инструкторами, обучающими плаванию зрячих. Кроме плавания, занимаются они и греблей, катаются на велосипедах и роликовых коньках, и даже на лошадях. Подготовка по плаванию была настолько солидной, что 17 выпускников были награждены бронзовыми медалями Королевского человека-любителя общества за успешное освоение упражнений по спасению утопающих. Обучение и тифлопедагогика в Австрии, Германии и России. Институты слепых, вслед за Великобританией, открываются в Австрии, в России, в германских княжествах и других западноевропейских государствах. Идеи Валентина Гей об обучении, воспитании и просвещении слепых обретают своё дальнейшее развитие и распространяются всё возрастающими темпами. Так первый институт слепых в Австрии основывается в Вене на средствах благотворительности в 1804 году, а по окончании наполеоновских войн уже в 1816 году становится государственным учебно-воспитательным заведением. В 1807 году Валентин Г. по приглашению императора Александра I открывает в Санкт-Петербурге институт трудящихся слепых императорского человеколюбивого общества. И что? В 1806 году, когда проездом в Россию Валентин Гюй остановился на отдых в Берлине, и был по рекомендации профессора Цейне, принят королём Пруссии, международный авторитет Гюй посодействовал Цейне основать первый институт в Пруссии. В свою очередь, открытие Берлинского института ускорило решение проблем осуществления системы Гюй в Саксонии. Дрезден, 1809 год только с 1818 по 1838 год своими институтами обзаводятся Бреслау, Мюнхен, Брауншвейг, Франкфурт-на-Майне и Гамбург. Одним из первых в 1809 году открывается институт слепых в Праге. По отчёту известного тифлопедагога в книге На 1858 год только в Германии и Австрии действовало уже 26 институтов слепых. А между тем, к концу 19-го столетия учебных заведений для слепых детей насчитывалось в Италии 21, в Испании 14, в Швейцарии 3, в Бельгии 6, в Голландии 2 – В Норвегии 2, в Швеции 2, в Дании 1, в Австрии 11, в Венгрии 4, в Португалии 1, в России 25. А всего в Европе действовало 180 учебных заведений для детей и 140 убежищ, богаделен и домов призрения для взрослых слепых. Но Европа стояла лишь во главе процесса обучения и просвещения по системе ГУИ. К концу XIX века этот процесс охватит и другие страны мира. К примеру, на американском континенте насчитывалось всего 44 учебных заведения для слепых детей: в Бразилии одно, в Канаде два, в США 41. Кроме того, в Австралии их было два, в Африке, в Каире одно, в Японии два, а всего в мире без Европы около 60.